Глава 34. Некоторое время девушка так и стояла, глядя на закрывшуюся за Ормандом дверь. Почему он так поступил? Почему оставил ее в первую брачную ночь? Ответов на эти вопросы у нее не было. Точнее, она могла найти десятки вариантов, только как узнать, какой из них верный. Но облегчение, испытываемое ею, все же оказалось сильнее недоумения. Чем бы ни руководствовался Орманд, Диана была ему благодарна. Между ними сложились доверительные отношения, построенные на уважении. Но если бы Блэс воспользовался сейчас своим правом супруга, от испытываемого ею тепла не осталось бы и намека. Супружеская близость уничтожила бы зародившуюся между ними душевную близость. Диана усмехнулась. «Вот такой каламбур». Она была благодарна своему супругу за отсрочку. Что бы им ни двигало, это очень благородный поступок. Возможно, со временем она сумеет полюбить по-настоящему его и впустить в свою постель. Диана откинула одеяло, забралась под него и, свернувшись, калачиком вздохнула. Как бы она хотела вернуться в свою прежнюю жизнь, где не было особых забот и тревог, пока первый муж не столкнул ее за борт. С этими мыслями Диана и уснула. А утром ее разбудил осторожный стук в дверь. Завернувшись в одеяло, она прошлёпала босыми ногами по полу и отодвинула засов. В коридоре стоял ее супруг, из-за спины которого робко выглядывала служанка. Та самая девочка, Винекка. На короткий момент Диану затопила паника, что Орманд все же пришел требовать исполнения супружеского долга. Но он улыбнулся, поцеловал тыльную сторону ее ладони и подался назад. Диана не успела удивиться, как Леблес закатил в комнату столик, уставленный посудой. Сквозь крышки пробивался потрясающий аромат. Только тогда Диана поняла, что со вчерашнего утра ничего не ела. Слишком нервничала и боялась. А сейчас ее желудок подводило от голода. Всё же ей достался идеальный второй муж. Она тоже улыбнулась и сделала шаг в сторону, позволяя ему войти. Орманд составил тарелки и чайник, настоявший межокон стол. Подождал, пока прошмыгнувшая следом за ним служанка не уберет нетронутый ужин а затем спросил, серьезно глядя на супругу. Можно я составлю вам компанию за завтраком? Казалось, откажи она, и он уйдет сразу. Конечно, торопливо согласилась Диана. Только давайте перейдем на ты. Мне неловко, мы все же супруги. Он удивленно посмотрел на нее. Вы точно этого хотите? У нас так обращаются только к слугам и любовницам. Диана почувствовала, как щеки полыхнули румянцем. Вот ведь, дурацкие правила. «В моем мире...» — начала она и осеклась. «В моей стране близкие люди называют друг друга на «ты». Мне будет приятно, если вы... ты...» Я понял. Орманд улыбнулся краешком рта. «Если только наедине». «Отлично». Она едва не захлопала в ладоши, хотя все еще чувствовала себя скована в присутствии Леблесса. Как вести себя с мужем, который не требует с ним спать? Но тот делал вид, что все так и должно быть. Терпеливо ждал, пока она переоденется в смежной со спальней гардеробной и пока служанка заправит постель. А после с аппетитом ел вяленое мясо, закидывал в рот ломтики солёной рыбы и запивал все это отваром бужевницы, сдобренной медом. Диана решила тоже не заморачиваться и отдала должное таланту замкового повара. Всё же здесь кормили намного вкуснее, чем в трактире. Даже когда она стала управляющей, и Аньес начала баловать ее, радуясь новым рецептам, «Ах, да, чуть не забыл», — вдруг спохватился Орманд. Он достал из кармана небольшой мешочек и положил на стол перед Дианой. Вот, его высочество просил передать это вместе с его извинениями. Сердце Дианы пропустило удар, а потом забилось сильнее. Но она тут же одернула себя. Какой бы подарок ни прислал ей Джерард, это ничего не изменит. Она стала женой другого, пусть пока и не по-настоящему. А Дила Барт сам выдал ее замуж. Так что это обычный жест вежливости, и не стоит ничего себе выдумывать. Диана распустила завязки, содержимое мешочка с легким звоном выпало на столешницу. Тонкий золотой ободок покатился к краю, но его накрыла ладонь Леблэса. Ее украшения, которые отобрали еще на корабле. Обручальное кольцо, швейцарские часы, сережки и цепочка с кулоном, подаренная папой. «Спасибо», — прошептала Диана, не веря своим глазам. Ресницы моментально намокли от слез. Теперь это единственная память, оставшаяся от прошлой жизни. Ей непременно стоит поблагодарить Джерарда за этот знак внимания. Всё-таки он не такая сволочь, как хочет казаться. Диана надела кольцо на безымянный палец правой руки и наткнулась на взгляд Орманда. «Ой», — она тут же стянула его и положила на стол. Она ведь теперь жена другого, вдруг он обидится. Да только вчера Либлес ничего не надел ей на руку. Ни кольца, ни браслета. Урмант, мы ведь теперь муж и жена», — начала Диана. Либлес при этих словах подобрался. «Почему у нас нет обручальных колец? Или чем у вас обозначают брак?» «Боюсь, это моя вина», — Орманд смущенно улыбнулся. «Ну, я планировал ее исправить сразу после завтрака, если ты закончила». Интонация была вопросительной, и Диана кивнула, обозначая согласие. А потом с интересом смотрела, как Корман снял со столика оставшуюся там мисочку, накрытую глиняной крышкой, и палочку, заострённую с одного конца. «Что это?» Леблэ заметно смутился, но помедлил, затем снял камзол и повесил его на спинку стула. «Ну, вот и началось», — подумала Диана, наблюдая, как ее муж освобождается от одежды. Но Орманд не стал раздеваться дальше. Он закатал левый рукав рубашки и продемонстрировал ей запястье, которое украшало яркая татуировка в виде затейливого браслета. Странно, раньше она ее не замечала. После брачной ночи голос Леблеса осип. Ему пришлось откашляться, прежде чем продолжить. После того, как супруги становятся близки, боги подтверждают брак зримым свидетельством. На запястьях появляются парные браслеты. «Это магия?» — удивилась Диана, разглядывая причудливую вязь. Вспомнилось, как на корабле Джерард искал эту татуировку на ее руках, когда она сказала, что замужем. И она опустила голову, чтобы Орманд не увидел внезапно вспыхнувших щек. «Да», — подтвердил он и, смущаясь, добавил. «Но поскольку наш брак остался дружеским...» «Нам придется немного помочь божественной воле». «Ты нарисовал себе браслет?» — догадалась Диана. «Да, и сейчас нарисую тебе». «Поверь, его отсутствие заметят немедленно, ведь оно означает недействительность брака». Девушка тут же положила руку на стол. Возможно, она сделала это чересчур поспешно, но Орманд ничем не показал, что его обижает нежелание жены делать брак настоящим. «Боже, какой же он замечательный!» В очередной раз подумала Диана, глядя, как муж заостренной палочкой выводит узор на ее запястье. Он делал это неторопливо, тщательно перерисовывая то, что украшало его руку. Действо заняло много времени. У девушки затекла спина от напряженной позы и неподвижности. Она слишком боялась двинуться в самый неудачный момент, ведь тогда вся работа будет на смарку. Диана не знала, что это была закраска, но сохла она моментально, словно впитываясь в кожу. «Вот и все, сообщил Орманд, позволяя ей расслабиться. Диана поднялась и сделала несколько упражнений, восстанавливая кровообращение. Затем шумно выдохнула. Муж с улыбкой наблюдал за ней. Она не сотрется. Забывшись, Диана схватилась за левое запястье, но сразу убрала руку и внимательно изучила узор. «Краска продержится около месяца», — улыбнулся Орманд. «Затем придется обновить рисунок». Леблэс взял её запястье и поцеловал место, где теперь чернело свидетельство совершенного брака. Ложное свидетельство, но кому какое дело? «Если ты не против, предлагаю немного прогуляться», — предложил Орманд. «Покажу тебе замок». «С удовольствием», — обрадовалась Диана, а затем, поддавшись порыву, подошла к мужу, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Спасибо». В единственном глазу Блеса что-то блеснуло. Он отвернулся и начал собирать посуду, возвращая ее на сервировочный столик. Мужчина растрогался, но не хотел, чтобы она это заметила. У Дианы защемило в груди. все таки он удивительный. Но думает она почему-то совсем не о нем. Джерард из окна наблюдал за прогуливающимися по дорожке молодожёнами. Диана положила ладонь супругу на локоть, А Орманд осторожно ее придерживал. Эта идеалистическая картина вызывала у принца зубовный скрежет. Вот она улыбается ли Блэсу, будто это единственный в мире мужчина. А вот он убирает желтый листик, запутавшийся у нее в волосах. Они смотрелись так мило, что хотелось спуститься во двор и набить морду старому другу. С каждой минутой это желание становилось только сильнее. Джерард услышал треск дерева и понял, что сдавливал подоконник слишком сильно. С трудом разжав пальцы, принц заставил себя отойти от окна. Он думал, что ему станет легче, когда Диана будет принадлежать другому. Но все оказалось совсем не так. Злость переполняла его, душила, требовала выхода. Тьма внутри шипела «Твоя, возьми, убей». Она заполняла радужку, клубилась во взгляде. Сдерживать ее становилось все труднее. Ваше высочество уделите мне немного внимания. Ина без стука вошла в комнату принца и, напоровшись на его взгляд застыла каменным изваянием. Она испугалась, потому что тот, кто сейчас смотрел на нее, вовсе не был тем джерардом, которого она хорошо знала и собиралась посадить на трона к велении, чтобы править в его тени. Инесса сделала шаг назад, шаря ладонью позади себя в попытках нащупать выход. Но принц резко выдохнул, моргнул. И его глаза стали нормальными. «Зачем ты пришла?» — спросил он грубо. Но герцогиня уже успокоилась и взяла себя в руки. Опасность отступила. Инес это видела ясно. Что происходит с Джерардом, она разберется позже. Сейчас нужно выполнить то, ради чего она явилась к нему, зная, что наткнется на раздражение и грубость. «Ваше Высочество, поздравляю. Скоро вы станете отцом», — проговорила она с улыбкой и положила ладонь на свой пока еще плоский живот. Герцогиня задержала дыхание, ожидая реакцию принца. Она жадно вглядывалась в его лицо, спеша прочесть малейшие изменения мимики, и результат не заставил себя долго ждать. На лице Джерарда отразилась гамма эмоций — страх, неверие, гнев. Но озвучить свои сомнения Инес ему не позволила. Заговорила сама. «Это случилось месяц назад. Вы были пьяны и назвали меня чужим именем. Диана, кажется». Она даже всхлипнула, выживаясь в роль. А потом набросились, как дикий зверь. «Я не могла сопротивляться вашему сочетства. Вы знаете, что я люблю вас». Он дернул ворот, будто ему не хватало воздуха. Несколько мгновений молча смотрел на фаворитку. Открывая рот, словно выброшенный на берег рыба, но так ничего и не произнес. Это судьба, и он должен принять ее. Та женщина для него недоступна, а это беременна его ребенком. Значит, пора принять неизбежно и смириться. Так даже проще. Он будет надежно защищен от Дианы, а она от него. Но, Боги, как же это больно! Джерард рванул ворот еще раз а затем бросился к выходу, толкнув с плечом и даже не заметив этого. Опальный принц бежал от жестокой судьбы, от женщин, которые причинили ему столько боли. Одна тем, что была не с ним, а другая тем, что была не той. Он не заметил торжествующий взгляд с которым она проводила его до самого низа лестницы. Услышав, как хлопнула входная дверь, герцогиня Дересталя, будущая королева Аквилении, отправилась в свои покои. Теперь все будет так, как должно. Никто не посмеет встать у нее на пути. Несмотря на защиту грани, ветер задувал все сильнее. В небе неслись рваные тучи, словно обретя собственные паруса. В редкие просветы светила круглая луна, озаряя пустынный берег мертвенным светом. Западный берег был пуст. Только старая ружка стояла над обрывом, глядя на бушующее море и корабль сражающийся с огромными волнами. Гури-рождённый не зря получил свое имя, он выдержал много штормов. Но тот, который бушует сейчас внутри его капитана, самый опасный. Ибо предсказать, чем он закончится, не дано даже ей. Десять лет назад Риналия Диантрес, сильнейшая магичка Аквелении, отдала все свои силы, чтобы изменить будущее и дать Джерарду шанс вернуть себе трон. Салья Денарда вела к велению к гибели. Древняя магия этой земли была завязана на кровь делобардов, и только наследник рода мог активировать ее, а для этого он должен вернуться. Ради защиты страны Риналия пожертвовала всем, что имела. Отказалась от имени, став сумасшедшей рушкой. Оставила блестящую карьеру при дворе. Отдала весь дар без остатка, чтобы открыть проход. Но больнее всего было... Оставить дочерей. Не просто оставить. Отправить младенцев в чужой неприветливый мир. Но иначе поступить она не могла. В ту ночь, когда дети появились на свет, ей было видение. Одна из ее дочерей спасет Аквилению, вторая погубит. Рушка не знала, кому из них какая судьба предназначена. Обеих любила одинаково. И материнское сердце болело за обеих. Диана — ее дочь. В этом она убедилась, едва ощутив ее появление в последнем приюте. Но какая из них? Спасение или погибель? Только будущее даст ответы. Но до него еще нужно дожить. Конец первой книги. Читала Наталья Фролова.